Глава 12. Я убью тебя, как бешеную собаку! Не смей плескать воду мне в лицо! яростно заревел Оттор. Стоп! сказал Барни. Потом спустился на палову и вручил Оттуру полотенце. Тебе нужно сказать! «Прочь от паруса! Я убью первого, кто осмелится коснуться его! Поднять все паруса! Говорят вам, я чую землю, не впадайте в отчаяние! Вот, что тебе нужно сказать! Здесь нет ни слова о воде, Оттор!» «Он нарочно плеснул водой мне в лицо!» — сердито сказал Оттор. «Конечно! Ведь ты находишься в открытом море за много миле от берега, среди штормовых волн, которые то и дело обдают тебя брызгами!» На море так всегда бывает Но ты же не сердишься на океан И не проклинаешь его всякий раз Когда тебя окатывает волной Так то в открытом море А не на суше перед самым моим домом Не было смысла снова пускаться В объяснение о том Что они снимают картину И что картина должна казаться настоящей И что актеры должны считать Будто все это происходит в действительности Барни пускался в объяснение Уже не меньше 40 раз Картины не имели никакой цены в глазах этого образчика скандинавской мужественности. А что имело для него цену? Еда, питье, простые удовольствия и гордость. «Меня удивляет, что такая чепуха, как брызги воды, беспокоит тебя, Отр», сказал барни, затем повернулся к подручному. «Ну-ка, Эдди, набери ведро воды и плесни мне прямо в морду». «Как прикажете, мистер Хендриксон». Эдди размахнулся и выплеснул ведро холодной воды в поток воздуха от мощного вентилятора Холодные брызги окатили барни с головы до ног «Великолепно!» — сказал он изо всех сил, пытаясь удержать дрожь «Здорово освежает! Водяные брызги в лицо ничуть не беспокоят меня!» Лицо Барни исказилось в чудовищной гримасе, потому что сентябрьские вечера на Аркнейских островах и так были холодными, а теперь поток воздуха от вентилятора словно ножом прорезал мокрую одежду. «Швырни воду на меня!» — распорядился Оттор. «Я покажу, что не боюсь воды». «Одну минуту, и помни о том, что ты сказал». Барни вышел из поля зрения камеры, и в этот момент его окликнули. «Лента на заднем проекторе почти кончилась, мистер Хендриксон! Тогда перемотай ее и побыстрее, а то придется здесь заночевать!» Штормовое море исчезло с экрана за спиной Оттера, и группа перевела дух. Рабочие, стоявшие на платформе рядом с Кнором, включили электрическую помпу, чтобы наполнить бочку морской водой. Оттор стоял на палубе один, держась за рулевое весло, вытащенного на берег корабля, и сердито смотрел вокруг». Ослепительный свет прожекторов освещал к нор и кусок берега позади. Все остальное было окутано тьмой. «Дай-ка мне сигарету», — попросил Барни свою секретаршу. Мои подмокли. «Готово! Можно начинать, мистер Хендриксон!» «Отлично! Занять позиции!» «Камера!» Двое рабочих изо всех сил навалились на деревянные рычаги, раскачивавшие кусок деревянной палубы, на которой стоял Оттер. «Поехали!» Сомкнув челюсти, оттор взглянул в лицо шторму, удерживая рулевое весло, которое рабочий, скрытый за кораблем, старался вырвать из рук викинга. Прочь от паруса! заревел Оттор. клянусь, штором, я убью любого, кто коснется паруса. Брызги плеснули ему в лицо. Но засмеялся холодным смехом. «Ха, ха ха ха ха Я не обращаю внимания на воду! Ха -ха! Я люблю воду! Поднять все паруса! Я чую землю! Не теряйте надежды! Стоп! приказал Барни. Он великий путаник, сказал Чарли Чанг. В моем сценарии написано не совсем так. Пусть остается все как есть, Чарли. Всякий раз, когда он держится так близко к тексту, как сейчас, будем считать это попаданием в яблочко. Барни повысил голос. Окей, на сегодня все. Подъем в 7.30 утра. Мы должны успеть захватить рассвет. Йенс, Эмори, перед тем, как уходить, подойдите ко мне. Они стояли на шкафу рядом с мачтой. И Барни топнул каблуком по палубе. Вы уверены, что эта посудина действительно доберется до Северной Америки? «Без сомнения, — сказал Ян Сулин, — эти норвежские кнорры были быстроходнее и обладали лучшей мореходностью, чем «Каравелла Колумба» или испанские и английские корабли, которые достигли нового света 500 лет спустя. История этих кораблей достоверно изложена. Вспомните, что недавно у нас появились основания сомневаться в достоверности некоторых из них. Но есть и другие доказательства. 1932 году сделали точную копию одного из таких Кноров всего 60 футов в длину. Этот корабль, повторив путь Колумба, пересек Атлантику чуть не в полтора раза быстрее него. Не все знают, насколько Совершенными были эти корабли К примеру, считают, что кнорры с их широкими, почти квадратными парусами Могли идти только по ветру Но они могли, то есть могут идти и против ветра, если он до пяти румбов Я верю вам на слово Откуда это вонь? Груз? Лаконично ответил Йенс, указывая на тюки, надежно привязанные к палубе кожаными веревками В этих кораблях нет трюмов, поэтому весь груз находится на палубе Что же это за груз? «Лимбургский сыр?» «Нет, в основном продукты, пища для скота, эль и тому подобное, а вон исходит от кожаных покрышек, которые делают водонепроницаемыми, пропитав их тюленьем жиром, смолой и маслом». «Очень остроумно», — барни указал на темное отверстие позади мачты. «А что случилось с ручной помпой, которую мы договорились установить на корабле?» «Он должен добраться до Винланда, иначе мы не снимем картины». Я хочу, чтобы были приняты все меры предосторожности Эмори сказал, что помпа будет полезным новшеством Где же она? Оттер отказался от помпы, объяснил Йенс Он отнесся к ней с большим сомнением Боится, что помпа сломается, и они не смогут ее починить У них э, своя система Один человек стоит в колодце и ведром вычерпывает воду с дна корабля, а второй выливает ее за борт с помощью вот этого деревянного коромысла. Может быть, такая система кажется примитивной, зато действует безотказно. Конечно, пока у них хватает ведер и людей, а я уверен, что в этом недостатка не будет. Окей, я покупаю все. Еще не хватало, чтобы я учил оттора его профессии. Просто я хочу быть уверенным, что он благополучно доберется до Винланда. А... «Как насчет этого навигационного приспособления, Эймаря?» «Все в порядке. Я установил его внутри корпуса, так что они не смогут добраться до него, и вывел на палубу очень простой репитер. По нему рулевой будет вести корабль». «Он будет работать?» «Не вижу, почему нет. Викинги очень неплохие мореплаватели, правда, обычно их морские переходы очень короткие, так что они прокладывают курс от одной точки на берегу к другой». Но они знакомы с океанскими течениями, разбираются в привычках морских птиц и полагаются на то, что птицы приведут их к Земле. Кроме того, они довольно точно умеют определять широту по высоте полярной звезды над горизонтом. Поэтому помощь, которую мы им хотим оказать, должна... в вписываться в применяемую ими систему и дополнять ее. С другой стороны, если наше приспособление выйдет из строя, это не должно привести к трагедии. Конечно, проще всего было бы установить обыкновенный магнитный компас, но он будет казаться им слишком необычным, да к тому же магнитный компас весьма ненадежен в этих высоких широтах, где масса магнитных аномалий и так велико расхождение между географическим полюсом и магнитным. Вот почему ты это сделал. А что ж ты сделал? Поместил внутрь корпуса гирокомпас с запасом питания в виде новых никель-кадмиевых батарей. Мы включим гирокомпас в момент отплытия, и батареи хватит, на по крайней мере, на месяц. Гирокомпас последней модели микросхемы, непрецизионный. В армии их применяют на ракетах, а вот здесь, прямо перед рулевым, находится репетер компаса.